Эпилог. С самого начала у юрика было плохое предчувствие. Вроде и предпосылок никаких. Все как обычно. Пьяные посетители, драки, звон мечей изредка. Распоясались наемники последнее время. Как только Игги ушел, так и стали задирать всех подряд. В баре разный народ обычно собирался. Но вольные наемники составляли значительную часть контингента. Вот и вели себя по-хамски. Ну да, пожалуй, им тут только эльфы могут дать отпор. Но битые жизнью солдаты удачи к ним не лезут. Усмехнувшись, Йорик вернулся к протиранию стаканов. Сейчас зал был абсолютно пуст. Такое иногда бывает, хотя и очень редко. Да, определенно последние несколько дней, с того самого момента, когда прибившийся к бару перевертыш ушел, с липовым заданием, гном пусть он и старался не подавать вида мучила совесть. Он и сам не может понять, с чего так вдруг. Но точит червячок сомнения, точит. Йорик тертый калач, всякое довелось повидать. И настоящих друзей, рискующих собственной жизнью ради других, и предателей, готовых за медяк продать родную мать, еще и сдачу вернуть. Да, всякое видел юрик но раньше он относил себя к первой группе людей, сейчас же. Гном не всегда был торговцем, он умел ценить настоящих людей, даже если они находятся по ту сторону стены, даже если кровный враг. Но если разумный живет по совести, он заслуживает как минимум уважения. Что бармену до да какого-то бродяги регулярно устраивающему дебош в его баре? Ничего. Так какой-то пришлый, да к тому же спившийся, сломанный практически мертвый. Душа у парня умерла, поэтому и относиться к нему, как к кому-то близкому по духу, гному было сложно. Юрик в раздражении убрал бокал за стойку и вытащил оттуда секиру. Из ящика для всяких мелочей был вытянут точильный камень. Гном любит свое оружие, и оно отвечает ему тем же. Ширк-ширк-ширк. Легкие движения камня по зеркальному острию тяжелого лезвия боевой секиры всегда действуют успокаивающе. Но не в этот раз. Да, у Иги явно проблемы с выпивкой, но гномов все равно точит червячок сомнений. Странный пришелец из чужого мира был бойцом. Надломленным, озлобленным и катящимся вниз, но бойцом. Алкоголь развязывает любой язык, поэтому Йорик знает всю историю жизни перевертыша. И как его вышибли из армии, и как катился по наклонной, И как потерял едва обретенный смысл жизни. Все. Не все вещи были понятны, но общая ситуация вполне. Ширк, ширк, ширк. За дверью слышны раскаты грома и перестук дождя по железной крыше. Ширк, ширк, ширк. Йорик точит свою секиру. Одиноко в углу барной стойки под полкой валяется кожаный мешочек с сотней золотых. Цена чужой жизни. Цена души старого воина. С момента сделки Йорик так и не прикоснулся к нему. Да, пытался выбросить из головы все эти бредни, но не получалось. Ничего личного, просто бизнес. Да и расклады в приграничии таковы, что бодаться с орденом в одиночку никто не может. Равновесие. Хрупкое равновесие, готовое нарушиться в любой момент. Стоит только качнуть весы в одну из сторон. Ширк, ширк, ширк. юрику было пять лет, когда на его деревню в предгорьях произошло нашествие нежити, которую гнали некроманты-изгои. Каждый гном в бою стоит двоих человек, но нежити было слишком много. На его глазах погибали родные, сжав побелевшими пальцами боевые секиры. Пожары, кровь и непонимание, что происходит. До ближайшей заставы гномов, где имелись настоящие воины, было несколько часов пешего хода. Весть о нападении отправить не успели, но скелеты, личи, костяные, химеры и зомби. Их было очень много, и шансов продержаться до подхода Хирда не было никаких. Смерть сжала свои костлявые пальцы вокруг шеи нескольких десятков гномов, в основном женщин, подростков и пожилых мужчин, уже не могущих выдержать тяготы бушующей третий год войны, с ордами орков, пробившихся сквозь проклятый лес и искавших новые земли, чтобы осесть. Что случилось в тех местах, откуда они шли, никто не знал. Воинственные и сильные. Орки не стали договариваться с теми, кто жил в этих местах испокон веку. Горели селения, поля, города. Имперские войска тяжелой поступью, собрав под своим стягом всех, кто мог держать в руках оружие, смогли остановить нашествие. Но там, где война, смерти и кровь, обязательно будут падальщики. Маги смерти, тьмы и крови, некроманты и прочая шушера, которые неведомы жалости и сострадания. Их боги не знают таких слов. Ширк, ширк, ширк. Точильный камень соскальзывает с лезвия, которым можно бриться. Йорик помнит. Селение горит. Он от страха забился под какую-то перевернутую повозку страшно его сестра с разорванной грудью лежит в паре метров на дороге васильковые глаза смотрят в небо но уже ничего не видит Мила. ей было всего три года юрик спешил из кузницы, куда сбежал оставив сестренку порученную его заботам играть у ворот дома она погибла потому что он не досмотрел крики боли стоны ширк ширк ширк Йорик видел всё своими глазами, и всю жизнь его преследуют глаза сестренки. Такие наивные, детские. Она верила, что братик ее защитит и убережет. Бродяжка, раненый и изнеможденный, весь в обносках и струпиях грязи, с мутным полубезумным взглядом. Его не пустили в селение, когда он пришел прошлым днем, что-то бессвязно бормоча под нос. Йорик помнил, как сам кидался камнями, издеваясь над человеком. Он шел по горящему селению. Получеловек, полузверь. Глаза с вертикальными зрачками, клыки в палец с длиной и острой когти, без труда вспарывающие толстую кожу чудовищных химер, шедших во второй волне атаки. Перевертыш. От оборотни в разные стороны летели заклинания. острые клыки рвали атакующих на части. Он в одиночку отбил атаку нежити. Ширк, ширк, ширк. Сильные когтистые лапы легко откинули в сторону повозку, под которой прятался маленький мальчик. Оборотень, превращаясь обратно в полубезумного бродягу, присел на корточки и протягивает руку. Привет. Легкая улыбка играет на лице молодого парня с грязными спутанными волосами, цвет которых не определишь. Но чего ты тут спрятался? Пойдем, все закончилось. В его глазах Йорик видит что-то доброе и успокаивающее. Но хватать протянутую руку не спешит, стараясь отодвинуться подальше. Ему страшно. Вокруг полыхают пожары. Чадящий черный дым поднимается вверх, будто то над погребальным костром нескольких десятков жителей поселка. «Не бойся», — бродяга снова улыбается. «Как тебя зовут?» «Меня Лайон». и «Йорик», — заикаясь от испуга, маленький гном все же смог найти в себе силы ответить. «Пойдем, Йорик, выведу тебя отсюда». «А как же? Мама!» Внезапно мальчишка почувствовал симпатию к этому человеку, сидящему около него. Мы потом вернемся за ней. По лицу перевертыша пробежала тень, но тут же исчезла. Добрая улыбка и спокойные глаза. Точно. Немного успокоившись, юрик доверчиво подходит к нему. Точно. Тяжело вздохнув, оборотень подхватывает мальчика на руки и, выпрямившись, идет в сторону догорающих ворот. Ширк, ширк, ширк. Тогда юрик был единственным выжившим. Лайон нес его на руках до тех пор, пока им навстречу не попался боевой хирт спешащие на помощь подвергнувшемуся нападению селению. Перевертыш о чем-то переговорил с командиром, после чего Йорик перекочевал на руки к сородичам. Лайон ушел. Больше его гном не видел. Ширк, ширк, ширк. Лайон. Он тоже был бродягой и перевертышем, как и Игги. Никаких следов своего спаситель бармен так и не обнаружил, хотя до сих пор старался раскопать хоть какую-нибудь информацию об оборотне. Наверное, поэтому и осел в приграничье. «Ширк, ширк, ширк!» Долги нужно отдавать. Всегда. Если Лаяна уже не найти, то нужно хотя бы помочь представителю его расы. Вот что тянуло Йорика к спивающемуся оборотню. Он напоминал ему человека, спасшего его тогда. «Ширк, ширк, ширк!» <звук> Проведя пальцем по лезвию, Йорик откладывает секиру в сторону и достает письменные принадлежности. Короткая записка для совета старейшин. Решение, которое зрело в гноме, все эти дни, наконец, принято. На душе покой и уверенность. Окинув взглядом пустой зал, бармен решительным шагом исчезает в подсобке. Почтовый голубь донесет весть о том, что Йорик начинает кровную месть против членов Ордена до нужного адресата быстро. Это позволит избежать развязывания кровавой бойни в приграничье. Обратно Йорик выходит одетый в кожаный доспех егерей. Передвигаться в тяжелых латах, более привычных гному по лесу, где главная незаметность и подвижность – не самая лучшая идея. Подхватив наточенную секиру и закинув ее на плечо, гном тяжелой поступью движется в сторону выхода. Ему никогда не нравилось быть торговцем. Спасти оборотня уже вряд ли успеет, но перебить как можно больше этих тварей, набравших слишком большую силу, Отставной командир боевого хирда еще вполне способен. Он не забыл ни атаки некромантов, ни того, кто спас жизнь ему тогда. Орден чистильщиков ждали трудные дни. В углу барной стойки сиротливо остается лежать мешочек с сотней золотых. Цена жизни. Желтые кругляши из мягкого металла, который больше ни на что не годен, кроме как платить за чьи жизни. В глубине проклятого леса, в самой его чаще, куда мало кто решался забрести, На поляне, обрамленной сухими деревьями по краям, стоит прямоугольный камень, с одной стороны которого возвышается полукруглая арка портала. Вокруг алтаря мертвого бога, образуя пятиугольник, стоит пять человек в черных балахонах, сжимающие в своих руках обсидиановые ножи, и у их ног лежат пять младенцев, спящих под действием заклинаний. Похищенные или отобранные у своих родителей адептами ордена Они послужат одной единственной цели – наполнить жизнью поверженного Бога, чья бесплотная сущность томится запертая в самых нижних планах темных реальностей. Шестой некромант с таким же ритуальным ножом из обсидиана нависает над алтарем, готовясь совершить самую важную часть великого призыва – напоить портальную арку магической энергией. На камне, распятый и прибитый к нему адамантовыми колиями, лежит молодой парень, В его глазах отражается темное небо, затянутое тучами. Он не может пошевелиться, не может превратиться в зверя и разорвать на части своих пленителей. Но на его лице играет улыбка. Страха нет. На этот раз костлявая женщина в черном балахоне с косой уже не расцепит своей хватки. Скоро он встретится с теми, кого когда-то любил. Текст читал Дмитрий Краснов. Озвучено в 2020 году.